Эпилог. Спустя пять лет. «Стефан, муж мой любимый, когда ты собирался объявить мне, что я беременна?» Катерина вышла из ванной, где ее только что выворачивала над унитазом и стала с грозным видом около кровати. Она даже пыталась хмуриться и делать грозный вид, как положено обиженной и беременной жене. Или это только обиженным положено хмуриться? Дай подумаю, любовь моя. Может за пару недель до родов? Стефан поцеловал жену в животик и затащил ее в кровать, уложив на подушку. Лег сам рядом, оставив ладонь на пока еще плоском животе жены. Ну раз уж ты раньше догадалась, то так и быть, сознаюсь. Мы опять беременны. Ну раз уж я сама обо всем догадалась и гораздо раньше, умоляю, сделай что-нибудь с тошнотой. Стефан провел ладонью в районе солнечного сплетения. Тошнота отступила. Катерина улыбнулась и расслабилась. Стефан вернулся на подушку, оставив ладонь на животе жены. Может, хоть скажешь, кто там у нас? Катерина положила свою ладошку на руку мужа. А не все ли равно? Стефан счастливо улыбался. Абсолютно все равно, легко согласилась Катерина. «Но надо успеть подготовить комнату. Так в каком цвете отделывать?» «В розовом и золотом», — рассмеялся Стефан. «У нас будет принцесса». «О, да! Духи леса услышали меня», — произнесла Катерина, глядя в потолок. «А ты помнишь наш уговор, что имя для дочери выбираю я?» «Конечно, моя королева. Ты уже знаешь, как ее назовешь. Стефан поднялся на локте и с любопытством смотрел сейчас на обожаемую им женщину. «Стефания! Я назову ее Стефания! Стеша! Стешенька! Принцесса Стефания! Правда красиво?» Катерина повернула голову к мужу и улыбнулась. Его полный обожание взгляд ответил ей все за него. Она счастливо выдохнула. «Нет, я никогда не привыкну к тому, что мой муж — самый прекрасный мужчина в обоих мирах. И как же здорово опять слышать не два, а три сердцебиения, правда? Хоть я и сержусь на тебя, мой король. Сколько недель ты уже наслаждаешься этими звуками втайне от меня?» «Всего лишь три недели, моя королева. Имей снисхождение к старому брюзге. Я столько лет слышал только одно свое сердце. «Могу я хоть что-то раньше тебя узнавать о моих детях?» «Папа! Мама!» Дверь в спальню распахнулась, и в комнату ворвался Доминик. «Мне сегодня приснился сон, что у меня скоро будет сестренка. А еще к нам сегодня приедет Олег. И он сказал мне, что сообщит вам, что теперь он...» «Что он теперь...» Ребенок нахмурил лоб, вспоминая слово. Аш Ощ... счастливленный! «Правда, он сказал мне это по секрету. Но я же только вам рассказал». «Ну вот, пожалуйста», — рассмеялась Катерина. «Выходит, что это я здесь последнее все о своих детях узнаю». «Мама, а осчастливленный — это как? Папа, а что такое по секрету?» «Ну, видимо, скоро у нас будет свадьба». — рассмеялась Катерина. «Олег встретил свою истинную, да, папа?» Доминик уже залез на родительскую кровать и сидел сейчас в ногах и переводил взгляд своих изумрудных глаз с отца на мать и обратно. «Да, мой принц, да!» — рассмеялся отец. «А скажи-ка мне, мой принц, о чем я сейчас думаю?» «Ну, папа, так нечестно!» — сморщил свой носик ребенок. Ты хочешь знать, где моя гувернантка? Ты же не хочешь, чтобы я ее отругал, верно? Стефан сгреб сына в охапку и начал щекотать, отчего мальчик залился смехом. Значит, надо выполнять ее требования. Негоже принцам бегать в пижаме по коридорам. Папа, а когда мне сделают такую же руну? ткнул сын в одной из татуировок на руке отца. Когда пройдешь первый обряд? «Раньше нельзя, ты же знаешь, сын». «А у Олега теперь уже три руны. Он мне сегодня показывал», — похвастался Доминик. Серьезно? наигранно удивился отец. «Видишь, какой молодец твой старший брат». «Ну, если вы с ним и дальше так будете во сне разговаривать, то совсем скоро у него и четвертая появится. Твой старший брат молодец. Осваивает программу семимильными шагами». — похвалил с улыбкой Стефан Олега. «Да, а у меня, значит, сразу все четыре будут, да?» Глаза ребенка засияли яркими изумрудами. «Принц, вот вы где!» — раздался голос гувернантки из-за закрытой двери. «Немедленно покиньте спальню ваших родителей!» «Давай, давай, иди. Гувернантку надо слушаться. Целуй маму и иди», — ссадил Стефан сына с колен. Когда за ним закрылась дверь, Стефан откинул с Катерины одеяло. «Ну теперь-то нам уже никто не помешает пожелать друг другу доброе утро, как положено, да, любовь моя?» «Ох, как же меня сводят с ума эти ярко-красные ноготки на твоих шикарных ступнях, моя королева!»